Глава шестая. На следующей неделе места постепенно пустеют. В четверг уходит Джесс Йоргенсен, нанятая прямо перед домиником. Она отвечала за репортажи об искусстве. А вслед за ней диктор выходного дня Брайан Финч. В понедельник Кент сообщает новости по Ломи, Рути и Гриффину. А я притворяюсь, что впервые их слышу. Обычно в ньюсруме постоянно звучит болтовня, но из-за сокращений все притихли. Никто не знает, скольких сотрудников ещё уволят. И мы все на нервах. Никогда ещё не видела станцию такой. И мне это совсем не нравится. Дедлайн Кента уже на носу. Всякий раз, когда я пытаюсь перехватить Доменико, он торопится в звуковую комнату или на встречу с информатором, перекинув через плечо сумку с оборудованием. Теперь я ещё яснее осознаю, что он всегда, всегда уходит с работы в одиночестве, ни с кем не перекусывает, ни с кем не выпивает после работы. Несмотря на похвалу, которой его осыпали коллеги, Он волк-одиночка. Но я не могу понять, сознательный это выбор или нет. Контингент на станции слегка постарше. Я так долго была самой молодой, что у меня не осталось выбора, кроме как подружиться с людьми, у которых есть дети одного со мной возраста. Затем пришла Рути, и я не могла поверить, что она моложе меня. К среде Я заедаю стресс горстями семян чиа. А ведь они совсем не дешёвые. Я не могу потерять эту работу. Только не сейчас, когда я так близка к своей цели. Мне удаётся загнать его в угол после дневного эфира, во время которого Полома брала интервью о психологии сна у университетского профессора. Это другой популярный блок, Слушатели могут позвонить, чтобы проанализировать свои сны. Но, видимо, он недостаточно популярен, чтобы спасти передачу. Надо отдать должное профессионализму Поломы. Она сохраняет спокойствие, хотя и объявила слушателям в начале недели о том, что передачу скоро закроют. Я ожидала всеобщей поддержки от сообщества, гору писем с просьбами не уходить. Мы получили один имейл. Имя полому в нём было написано с ошибкой. Нам нужно поговорить. Обращаюсь я к Доменику, который разогревает мясной кармашек в микроволновке в комнате отдыха. Видимо, университетские привычки не истребимы. Решила со мной порвать? Ха-ха, говорю я. Что думаешь о корейском ресторане тут неподалеку? Я видела, как они с Кентом обедали там в прошлом месяце. Тогда я позавидовала. У меня ушли годы на то, чтобы получить приглашение на обед тет-а-тет. -тет -тет. Ладно, я все еще завидую. Микроволновка пищит, и он распахивает ее. Рекомендую. Надеюсь, тебе понравится. Поужинаешь со мной? Умоляю я, прекрасно осознавая, что это звучит как приглашение на свидание. Я угощаю. Пожалуйста. Тебе не нужно ни на что соглашаться прямо сейчас. Я просто хочу поговорить. И хотя мне стыдно просить его о чём бы то ни было, я готова встать перед ним на колени, если потребуется. Кент был прав. У нас есть большой потенциал для совместной работы. с моим опытом продюсирования и его журналистскими навыками, а также с рути за кулисами, эта передача может стать лучше, чем звуки P.J. за всю свою историю. А ещё эта передача будет моей. По его лицу проносится несколько разных эмоций, словно внутри разворачивается битва. Четверг седьмого. Сразу после работы. Наконец отвечает он. Спасибо, спасибо, спасибо, выдыхая, говорю я, обойдясь без чрезмерного унижения. Я всё равно складываю руки в молитве. Спасибо. Он резко кивает мне, затем перекладывает кормашек на тарелку и пытается выйти из комнаты. Я впервые преграждаю ему дорогу, хотя и достаю ему лишь до ключицы. Если бы он захотел, он мог бы запросто меня раздавить, отодвинуть своими бёдрами или оттолкнуть меня в сторону, пригвоздить к стене. Я вдыхаю и вновь чувствую запах океана и шалфея. "Пардон", говорит он. "Мне нужно перекусить и дописать репортаж. Возможно, последний на этой работе". Доминик приходит туда раньше. Я задерживаюсь в туалете, стремясь избежать неминуемого неловкого молчания во время совместного спуска на лифте. Я подкрашиваю губы и пробегаюсь пальцами по густой чёлке. Я нарочно надела любимые вещи: коричневые ботильоны, чёрные джинсы и винтажный пиджак в гусиную лапку. Обычно я не пользуюсь ярко-красной помадой. Но отчаянные времена требуют отчаянных мер. За исключением праздничного вечера, я ни разу не видела его вне офиса. Под праздничным вечером мои коллеги имели в виду обыкновенный новогодний корпоратив с красно-зелёными украшениями, ёлкой и тайным Сантой. Я вытянула собственное имя, никому об этом не сказала и купила себе электрическую минору. Минора Семиствольный светильник один из символов иудаизма. Доминик выглядел чуть менее зажатым, чем обычно. На нём были чёрные брюки и тёмно-зелёный свитер. Я это ясно запомнила, потому что когда мы вместе стояли в очереди за едой, у меня возникло странное и непреодолимое желание протянуть руку и пощупать свитер, чтобы проверить, насколько он мягкий. Сегодня на нем тот же свитер, надетый поверх рубашки в клетку, и он по-прежнему выглядит очень мягким. Ресторан — на самом деле забегаловка в подвале старого дома. Дважды прошла мимо него, не заметив, пока искала вход. «Давай поскорее закончим с этим», говорит он, когда я сажусь напротив. «Выкладывай, что хотела». «Господи!» Может быть, сперва закажем? Я открываю меню. Что посоветуешь? Всё. В крохотной забегаловке всего два стола. За другим расположились два бизнесмена, болтающих с официанткой по-корейски. Кухня всего лишь в паре метров от нас, и оттуда доносится дивный запах. Никогда не ела корейскую еду, признаюсь я. «И сколько же лет ты живешь в Сиэтле?» «Всю свою жизнь». Он поднимает брови, дожидаясь, пока я сообщу, сколько лет длится вся моя жизнь. «Мне двадцать девять», — говорю я, закатывая глаза. «Нам, наверное, стоит узнать возраст друг друга, если мы впрямь собираемся сделать это». «Ничего мы не будем делать», — Тогда почему ты -то здесь? Он мог бы ответить «бесплатный ужин», но не отвечает. Секунду он молчит, а затем произносит. Двадцать четыре. Маленькая победа. Он тоже открывает меню. Пулькоги. Корейская говядина на гриле. Говорит он, указывая на ряд блюд в меню. Белым людям она обычно нравится. Без обид. А с какой стати мне обижаться? Я белая. Некоторые белые терпеть не могут, когда напоминаешь им, что они вообще-то белые. Их бесит даже разговор о собственной расе. Наверное, большинство из нас просто не думают о том, что они белые. Он криво улыбается. Так и есть. О-о-о! Что ж, если ты правда советуешь, то не вижу ничего странного в том, чтобы заказать то, что нравится белым. В конечном итоге это я и делаю. Он говорит, что я могу попробовать его пибимпап. Странное предложение. И ещё более странное это осознание того, что я ужинаю с Домеником Юном. Это наш самый длинный разговор, не связанный с радио. Не знаю, как относиться к тому, что нам проще говорить о расе, чем о якобы обожаемой нами работе. Когда официантка уходит, мы погружаемся в молчание, и я начинаю рвать салфетку. Я нервничаю, находясь рядом с ним без всяких экранов или микрофонов. Он, как я уже ранее призналась Амине, не дурён с собой. Разумеется, я и прежде находилась в присутствии симпатичных мужчин на работе. Но степень привлекательности Доминика Юна немного обезоруживает. При иных обстоятельствах я бы свайпнула его вправо, а затем влюбилась бы в него по уши, а он бы меня бессоримонно кинул. Может быть, Именно поэтому с ним так легко спорить. Мне не было нужды стараться ему понравиться. Я уже знала, что не нравлюсь ему. Слава богу, его предплечья закрыты. Я понимаю, начинаю я, отрывая смачный кусок салфетки. Что у тебя создалось впечатление, либо новости, либо ничего. Но задумайся, Должна же быть в радио хоть какая-то радость, помимо холодных и твёрдых фактов. Люди ведь слушают подкасты, верно? Их всего-то на всего около 5 миллионов. Ты меня сюда привела, чтобы прочесть лекцию о подкастах? Уверена, найдётся и такой, какой понравится тебе. Жизнь после магистратуры. Как тебе такой подкаст? Или подкаст для тех, Кто считает, что хорошо сбалансированная диета — это кармашек со вкусом пиццы пепперони? Краешек его рта приподнимается. Едва заметный намек на ямочку. Ты ведь ничего обо мне не знаешь. Наверное, этим и объясняется сталкинг в Фейсбуке. Я просто собирала информацию, настаиваю я. Я слушаю подкасты. Наконец отвечает он. Есть отличный подкаст об американской юридической системе, который я издаю, Стон Доминик. Ты меня убиваешь. Теперь он уже беззастенчиво ухмыляется. Сама напросилась. Он вытягивает под столом свои длинные ноги. Интересно, как часто он сталкивается с этой проблемой с слишком тесными столами. ЧБС ЗБМ, думаю я, призывая ото всюду силы за урядных белых мужчин. Слушай, я тоже себе это не так представляла, говорю я ему. Я мечтала работать на общественном радио с тех самых пор, как узнала о его существовании. И может быть, экспресс-свет не шоу твоей мечты, но оно откроет для нас столько дверей. Мы совершим прорыв, поверь мне. На общественном радио такое случается далеко не каждый день. Это невероятная возможность. Но откуда мне знать, что ты просто не пытаешься сохранить свою работу? Потому что ты тоже вскоре её лишишься, как и я. Он скрещивает руки. «А вдруг мне поступали другие предложения?» Я прищуриваюсь. «А они поступали?» Мы на мгновение замираем, пока он, сдавшись, не выдыхает. «Нет. Я переехал сюда, чтобы работать на общественном радио. Или, лучше сказать, вернулся. Я вырос здесь, mm -hmm. в Белвью». Я и не знала, говорю я. Я тоже выросла здесь, но была городской девчонкой. Завидую, говорит он. Мне запрещали выезжать на шоссе до 18 лет. Я фыркаю. Бедняжка из пригорода. Но меня удивляет то, как естественно течёт наша беседа. Все мои одногруппники по богословию устроились либо интернет-журналистами, либо редакторами в провинциальные газеты, которые загнутся через пару лет, продолжает Доменик. Я попал сюда не случайно. Я поступил в магистратуру, потому что Он запинается и чешет в затылке, словно стесняется того, о чём хочет сказать. Прозвучит нелепо, но знаешь, о чём я всегда мечтал? Амбассадор горячих кармашков не самая популярная профессия, но не позволяй этому себя останавливать. Он подбирает кусочек салфетки и бросает в меня. Я хочу использовать журналистику во благо, поэтому и участвую в расследованиях. Я хочу уничтожать корпорации, которые портят людям жизнь и лишать идиотов власти. В этом нет ничего нелепого, говорю я серьёзно. Не понимаю, зачем стыдиться чего-то настолько благородного. Это всё равно что сказать, что хочешь сделать мир лучше. Но разве не все мы этого хотим? Просто каждый делает это по-своему, говорю я. Но почему радио? Мне нравится напрямую общаться с людьми. Твои слова обретают настоящий вес, когда у них нет визуального сопровождения. Радио очень личное. Ты полностью контролируешь, что, как звучишь и как бы рассказываешь историю одному конкретному человеку. Даже если тебя слушают сотни или тысячи людей. Тихо говорю я. Да. Понимаю. Правда понимаю. Наверное, я думала, тебе просто повезло с этой работой. Ямочка вновь угрожает появиться. Но это правда так. А ещё я охрененно хорош в ней. Я вспоминаю его эфир с поломой и личное эссе, написанное в универе. Вспоминаю его репортажи на нашем сайте, от которых люди, судя по всему, действительно без ума. А он и впрямь охрененно хорош. Быть может, это я в нем и ненавидела больше всего. «Не знал, что ты хочешь быть ведущей», — продолжает он. «Я думал, тебе нравится, ну, знаешь, продюсировать. Ты ведь этим всегда здесь занималась, верно?» Я киваю. Настало время перейти к личному. Я чувствовала, что это произойдёт, что я выболтаю ему всю историю своих отношений с радио, но от этого не легче. Да и вообще, легче никогда не станет. В детстве я с папой всегда слушала Нор. Мы играли в ведущих, и это мои лучшие воспоминания о детстве. Я обожала радио. Потому что оно рассказывает захватывающие полноценные истории без какого-либо визуального сопровождения. В этой сфере жёсткая конкуренция, но мне повезло попасть на стажировку в Тор, которая в итоге превратилась в работу на полную ставку. И вот я здесь. То есть ты хочешь, чтобы твой папа услышал тебя по радио? Ну, Он не услышит, — говорю я после паузы, не в силах встретиться с ним взглядом. — О! — он, уставившись, смотрит в стол. — Блин, мне очень жаль. Я не знал. — Прошло уже десять лет, — говорю я, — но это не значит, что я каждый день не думаю о нем. о том, как он когда изображал электроприборы, которые чинил, чтобы рассмешить меня, когда я была ребёнком. Даже повзрослев, я всё ещё находила это смешным. Рискованная операция, говорил он о древнем айфоне. Он может и не пережить эту ночь. Я благодарна за то, что нам приносят еду, шипящую и дымящую. восхитительную на вид. Доминик благодарит официантку по-корейски, и она склоняет голову прежде, чем уйти. — Я попросил у нее еще одну салфетку, — говорит он, указывая на конфетти из остатков моей. — Господи, как вкусно! — говорю я после первого кусочка. — Попробуй вот это. Доминик кладет немного риса, мне на тарелку. Несколько минут мы едим в уважительной тишине. Итак, экс-просвет, говорю я, собирая смелость, чтобы обсудить то, зачем мы встретились. Что тебя удерживает? Дело во мне? Тебе неприятна мысль о том, что мы могли встречаться? Его глаза расширяются, и он роняет ложку. Нет, Вовсе нет. Боже, меня не оскорбляет мысль о том, что мы типа могли встречаться. Немного шокирует, да, но не оскорбляет. Ты Тут его глаза пробегают по моему лицу и спускаются вниз по телу. Его щёки краснеют. Осознание того, что он без застенчиво меня оценивает, слегка возбуждает. Находка. Десять из десяти. Я жду комплимент от человека, который всегда вел себя со мной отвратительно. Он прочищает горло. Кхм. Классная. Наконец говорит он. Извините, мне нужно отлучиться. Пойду брошусь под машину в час пик в центре города. Классная. Это Кевин Джонс, мира комплиментов. Кевин Джонс, участник музыкальной группы Jonas Brothers и наименее популярный из трёх братьев. Это всё равно что сказать: мой любимый цвет бежевый. А ты, спрашивает он, тебя не ужасает мысль о том, что в этой альтернативной вселенной мы встречались? Я качаю головой. И ты ни с кем сейчас не встречаешься? Нет. Свободен с момента переезда. Но ты, наверное, и так это знаешь. После сеанса ночного сталкинга. Я закрываю лицо руками. Ты поверишь мне, если я скажу, что уронил очки на ноут, и они поставили тот самый лайк. Ни за что на свете. То есть проблема в том, Что шоу? Это не новости. Он кивает. Я учился на журналиста. Что правда? спрашиваю я, и он закатывает глаза. Именно этим мне всегда хотелось заниматься. Меня убивает мысль о том, что репортаж о мэре останется незавершённым, что я не смогу сделать продолжение. Он доедает последний кусочек. Не говоря уже о том, что я не могу себе представить, каким будет это шоу. Я не знаю, с чего начать. Как я уже сказал, большинство подкастов, которые я слушаю, скучные, подсказываю я. Тебе повезло, ведь я тот ещё знаток весёлых подкастов. Сброшу тебе список. Я уже составляю его в уме. Для начала дам ему послушать не очередной подкаст о звёздных войнах, культурный конфликт и фэм. Выдуманные подкасты. Вот уж где ведущие умеют друг друга подкалывать. Уже не терпится. И пускай эта передача не вписывается в знакомый формат общественного радио, продолжаю я. Но нам необходимо это изюминка. Если мы всё правильно сделаем, ты сможешь работать на радио кем угодно. Ведущий вершина пищевой цепочки. Предложение Кента это не мелочи. Это огромное одолжение. Тебе не кажется, что он немного манипулирует нами? Того же мнения придерживается Амина. Таков уж Кент. Знает, чего хочет. И он явно тебя обожает. Надеюсь, он не заметит зависть в моём голосе. Такого на общественном радио ещё не было. Само собой национальное отделение делало репортажи, а иногда и целые серии репортажей о дейтинге и отношениях. И локальные станции тоже, но им никогда не уделяли целую передачу. И разве это не волнующе быть частью подобного проекта. Он пожимает плечами, и я продолжаю. Наверное, я так долго сидела за кулисами, что теперь хочу проверить, смогу ли добиться большего. Моё признание тяжело опускается между нами. Я и понятия не имел, что ты этого хочешь, тихо говорит он. Просто я не то, чтобы творжу об этом на каждом углу. Я начинаю крошить салфетку номер 2. Но если ты думаешь, что не справишься, он наклоняется вперёд, оперевшись на стол, и его глаза загораются чувством, которое я не могу описать словами. О. Я ещё как справлюсь. Я заставляю себя встретить его взгляд. Это нелегко, но я не хочу, чтобы он решил, что я струсила. Надеюсь, у меня на подбородке нет помады. Надеюсь, он не считает, что я слишком стара для него, хотя бы гипотетически. Надеюсь, он понимает, как сильно мне нужна эта передача, а значит, как сильно мне нужен и он. 3 месяца, наконец говорит он. 6. Шай. Я выставляю ладонь, пытаясь не замечать того, Как сильно мне понравилось, как он произнёс моё имя. Оно пророкотало у него в горле и пронзило меня электрической искрой, спят до некоторых мест, которым давно не уделяли внимания. Интересно, так ли он произносит имя своей партнёрши в постели? Рокот. Мольба. Иисусе, я представляю себе Доменико, «В постели». Я не в своем уме. Если меня заводит лишь звук его голоса, у нас будут серьезные проблемы. «Трех месяцев недостаточно, чтобы собрать преданную фан-базу», — говорю я. «А шести достаточно, чтобы я получила необходимый опыт ведущей, а ты...» достиг того уровня известности, когда сможешь позволить себе взяться за новый проект. А если нас вычислят? Я не стукачка. А ты? По напрягшейся челюсти я понимаю, что он размышляет. Ладно, говорит он, и хотя это слово пускает моё сердце в пляс, По-настоящему я хочу только одного, чтобы он снова произнес мое имя. Спасибо. Я вскакиваю из-за стола, но только встав, понимаю, что не уверена, как должна поступить дальше. Неужели я и правда собиралась обнять его? Спасибо. Спасибо, ты не пожалеешь, я обещаю. Передача будет, мать ее, офигенной. Он смотрит на меня с неприкрытым весельем. Вместо того, чтобы обнять его, я протягиваю руку. Ловлю на слове. Тонкие пальцы его большой руки смыкаются с моими, согревая кожу. Приятно было с тобой расстаться.